Глава четвертая, в которой я начинаю приобщаться к искусству, а искусство сильно сопротивляется. В 17 лет я по велению своего раздираемого противоречиями сердца поступил в Кишиневский народный театр. Условия приема всей храм художественной самодеятельности были просты. Хочешь поступать – будешь принят, не хочешь поступать – не будешь принят. Создателем этого уникального театрального организма был Александр Авдеевич Мутафов. Лет ему было около 70, но он об этом не знал, поскольку давно находился в маразме. Правда, с элементами просветления. Лицо Мутафова смахивало насильно высохший помидор, из центра которого неизменно вытарчивала выкуренная до последнего миллиметра сигарета «Ляна». В народе эти сигареты называли атомными. И действительно, когда Мутафов закуривал, невольно хотел сдать команду «газы». Еще Авдеич любил дешевый портвейн. Он называл его уважительно «портвейн». С таким вот почтительным употреблением буквы «э» я столкнулся еще раз. Встречался я с одной, однажды она мне говорит «Кофе хочу». Решительно так говорит. Но кофе так кофе, подумал я и повел девушку в близлежащий общий общепит. Выпила она чашку, прокрутила во рту последнюю каплю и после небольшой паузы я слышу «еще хочу». Взял вторую выпила еще, говорит, хочу. Взял третью. Третью она пила долго и сосредоточенно, причмокивая и облизываясь. Потом вздохнула, протяжно протерла пропотевшее от дегустации лицо платком и произнесла загадочную фразу. Все мне говорили кофе, кофе, ничего особенного. Итак, Мутафов. Обычно, напившись Портвейну, он закуривал традиционную атомную, собирал нас в круг и начинал свою маразматическую речь. «Значит, дело было в 37 седьмом году или в 27 седьмом? нет, в 35-м. Время простое, сложное. Я обскал время искусства в застое. Слышу звонок. Кто говорит?» Спрашиваю. «Станиславский с Немировичем отвечают». «Слушаю вас обеих», — говорю. «А они мне говорят, не хотите ли хатам поруководить? А то без вас беда». В зависимости от количества выпитого рассказ варьировался. Например, когда мы встречались с Пашей Пикассо, он мне прямо заявил: Да ты, Саня, с твоей внешностью, да с твоими манерами, на Западе стал бы звездой номер раз. Однажды допился до того, что увертюра звучало так: Дело было до войны, только-только заключили с Германии пакт о ненападении, звонят, голос с немецким акцентом. Господин Мутафов, да, отвечаю, «Это из Рихстага беспокоит. С вами хочет фюрер поговорить». «Кто хочет?» – изумились мы. Но Гитлер кто? Военный парад приглашал поставить на стадионе. Да не получилось. Война помешала. А жаль. Я бы им там наворотел». Потом закурил свою ляну, затянулся глубоко и задумчиво, глядя на свои пожелтевшие от никотина ногти, сказал. «А ведь обещал войну первым не начинать. Вот и верь после этого людям». Да. За 10 лет диктаторство в Народном театре Мутафов поставил два спектакля. Первая пьеса была написана грузинским драматургом или, как теперь говорят, лицом кавказской национальности Амираном Шеваршидзе. Называлась пьеса «Девушка из Сантьяго», и в ней в легкой и увлекательной форме рассказывалось о боевых буднях простой кубинской девушки, которая в течение нескольких часов нанесла американцам такой материальный ущерб, что, вздумай сегодня Фидель Кастро этот ущерб возместить, Куба осталась бы без штанов. К счастью для американцев, отважную девушку в конце спектакля зверски замучила батистовская охранка. Не сделая не этого, и Америка наверняка осталась бы без штанов. Пьеса, безусловно, удалась автору, так как была одобрена спецкомиссией ЦК КПСС, и рекомендована к исполнению». Насколько хороша вторая пьеса, сказать не могу. Это была беспреданница Островского. Относительно нее комиссия СЦК никаких положительных рекомендаций не давала. Несмотря на то, что два эти опуса шли не менее десяти лет, Авдеич ежедневно репетировал отдельные сцены, пытаясь довести их до совершенства. «Так!» — победоносно орал он хриплым, пропитанным голосом. «Хорошо, но уже лучше!» В такие минуты он напоминал героя гражданской войны Григория Котовского, сходу берущего какой-нибудь белогвардейский оплот. «Полгода я сидел в зале, наблюдая эти незабываемые уроки мастерства и ожидая, когда же, наконец, мастер обратит на меня свой пылающий режиссерский взор». И вот В кубинской эпопее был выписан персонаж священник Веласкес. Роль в реестре действующих лиц была обозначена автором так «Священник Веласкес и Сюдат Трухилио». И единственное, что успевал сказать по ходу пьесы этот злополучный священник, и было это самое «Я священник Веласкес и Сюдат Трухилио». после чего его вешали. Происходило это следующим образом. Революционно настроенная девушка из Сантьяго приказывает привести сюда этого подонка, священника Веласкеса из сюда Трухилио». С голодухи, готовые на все кубинские партизаны молдавского разлива, выволакивают на сцену избитое существо, облаченное в рваную черную мантию. «Кто этот человек?» — грозно вопрошает кубинская Жанна Д'Арк. «Я священник Веласкес из сюда Трухилио», — вопит избитое существо. «Кончить, негодяя!» Решительно нагает Сантьяженко». И партизаны охотно идут навстречу ее просьбе. Проклиная американских империалистов, они уводят священника за кулисы и доносящийся оттуда через секунду протяжный животный крик дает понять зрителю, что и на этот раз добро победило зло. Роль не задалась. То ли партизаны волокли меня вяло, то ли я не настроился, но когда девушка спросила, кто этот человек, я промямлил что-то непотребное. «Что?» – бесновался Мутафов. «Почему?» Человека ведут на виселицу, а ты бубнишь под нос, как старый Ксензе на молитве. А при чем здесь старый Ксензе? обиделся я. Не надо мне шить атеизм, продолжал бушевать мутафов. У меня бабушка, батюшка. То есть у бабушки муж, батюшка. Правда, умер уже вместе с бабушкой. При чем здесь бабушка? огрызался я. К вашей бабушке у меня претензий нет. У меня претензий к партизанам. Они же без всякого огонька меня волокут. Формально. Это мы-то волокем без огонька, Обиделись в свою очередь партизаны. Ну, пойдем. Сейчас с огоньком поволокем. — Неформально. Тебе понравится. Их тон не сулил мне ничего хорошего. Обидевшиеся партизаны потащили меня так, что стало ясно. Будет больно. Даже очень больно. И когда мадам в очередной раз кокетливо спросила, кто этот человек, я заверещал, что было мочи. — Я священник Веласкис из Юдат Трухилио. Только не бейте меня больше, я все скажу. — Хорошо, — успокоился Мутафов. — Хорошо, но уже лучше. Только без отсебятины. Он ничего не понял, это было не от себя, это был крик души. Я подумал, что если партизаны позволят себе такое на репетиции, то на спектакле они могут так разойтись, что я буду просто размазан по стенке. Во избежание избиений прямо на сцене я покинул подмостки Народного театра. Через несколько дней я прочел в вечерней газете объявление о наборе в кукольный театр учеников, кукловодов с зарплатой в 40 рублей. Больше рубля в моем кармане не водилось, сумма показалась мне значительной. Я явился на показ. Выбирать было не из кого, поскольку только я один и явился. Главреж окинул меня взглядом с головы до пят, словно отсматривал не кандидата в кукловоды, а проститутку в бордель. Впечатление на него я явно не произвел, он вяло спросил. "Рост тебя какой?» «190 сантиметров», – отрапортовал я. «Высоковат, а ширма метр семьдесят». «Ничего, – рапортовал я, – пригнусь». «Ну-ну, – протянул главрежь. – Посмотрим. на роль почитай». «Сразу роль?» – не поверил я. «А что тут делать? Людей-то нету». Он сокрушенно развел руками, как бы давая мне возможность самому убедиться, что людей и вправду нет. И я понял, что берут меня не из-за искрометности моего таланта, а ввиду полной безысходности. Роль, порученная мне в кукольной трупе, мало чем отличалась от Веласкеса как по количеству текста, так и по его качеству. Это была роль барсучка. Разница заключалась лишь в том, что Веласкес был религиозен от головы до пят, а барсучок, воспитанный в духе социализма, в лучшем случае был агностиком. Оптимистично настроенный барсучок с рюкзачком за плечами, выныривал на лесную опушку, распевая песенку сомнительного, прям скажу, содержания. Эй, с дороги, звери, птицы, волки совы лисицы, барсук в школу идет, барсук в школу идет. Ты куда, барсучок? весело спрашивает Белочка, настроенная не менее оптимистично. В школу иду, еще веселее, отвечает Барсучок. А там интересно, спрашивает Белочка, на всякий случай, добавив еще несколько градусов веселья. Очень! Уже на пределе оптимизма вяжет барсучок и уходит в прекрасное далекое. «Надо отдать должное моей сметливости. Роль я выучил быстро. Возникло препятствие другого рода. Я решительно не вписывался в ширму. Я выгибался до максимума, и от этого рука, держащая барсучка, выписывала такие кренделя, что у детей возникало убеждение «барсук идет в школу не просто выпивши, а нажравшись до самого скотского состояния». Если же я выпрямлялся, то над ширмой величава возникал черный айсберг. А, как известно, айсберги, да еще черный – В европейских лесах нечасто появляются, даже в сказках. Загадка разрешалась просто. Это была макушка моей аккуратно подстриженной головы. Главреж стонал, но уволить меня не мог. артистов катастрофически не хватало. И тогда он нашел поистине Соломонова решение. Он заказал у декораторов шапочку в виде пенька. Я надевал пенек на голову, и как только барсук появлялся над ширмой, вместе с ним появлялся и пенек-голова. Барсучок вальяжно на нем или на ней разваливался, отбароманивал свои тексты, хотя, как бы невзначай прихватывал с собой и пенек. Смелое решение режиссера доводило до школьников до безумия. «Все шло хорошо», Но однажды случилось непредвиденное. С белочки свалилось юбка. Белочка все это знает особь женского пола и посему была одета именно в юбку. Когда вышеуказанная юбка стремительно слетела с беличьего тела, перед перепуганными детьми во всей красе предстали беличи меховые, вторичные половые признаки. Я, как барсучок, был настолько уязвлен этим бесстыдным стриптизом, что меня аж за кулисы отбросило. Белочке даже показалось, что барсук перед своим позорным бегством прошептал возмущенно «Что ж ты, курва, делаешь?» Но это ей, конечно, только показалось. Ничего подобного Я не говорил, я только подумал, а на кой лет мне сдался этот кукольный? Тем более, что меня уже все больше привлекала эстрада. Ее мишурный блеск меня слепил. Вот это мое, думал я, вот это мое. И в одночасье, собравшись, уехал в Москву в эстрадно-цирковое училище.